Наталья Буланова. Демоническое притяжение. Пролог. Ты себя в зеркало видела? Конечно. Разве есть сомнения. волосы сплетены в косы, идеальные брови. Ты толстая, перебил он. Я звезда, и как все звезды, необъятная. И знаешь что? Что тебя постигнет участь планетки или даже ее спутника ей, как и все, будешь крутиться вокруг меня, не в силах бороться с притяжением. Бравис плюнул на землю и умчался, посылая мне на голову страшные кары. Ну, а я пошла к себе плакать.